10 марта. Умер Дон Луис Дерквезенс. На его место назначен его помощник. Хотя он был только тенью герцога, но его смерть даст себя знать. Все было сосредоточено в его руках и нелегко будет заменить его кем-нибудь. Он умер 5 марта и сам назвал своего преемника. Если мои сведения верны, высшее начальствование над войсками будет возложено на графа Мансфельда. Испанские генералы отказались от такого предложения. Выйдет большое замешательство, если в Мадриде не примут быстрых мер. Но этого нельзя ожидать от короля Филиппа. Гражданские власти получили теперь доступ к Верховному Совету. И это тоже поведет к волнениям. Нехорошо было до сих пор, когда они не смели сказать без разрешения герцога ни слова. Но теперь... «Будет еще хуже. Для Голландии может сразу наступить весна, если здесь сумеют учесть все обстоятельства. Принц-то, конечно, это сделает, но сумеют ли другие? Они слишком любят сидеть дома и полагаться на Господа Бога, который за них должен все устроить. Вера — дело великое, и я желал бы, чтобы у меня ее было побольше, но кое-что мы и сами должны делать».